Глава шестая. Глубокое Чёрное море. Думать надо было раньше. Теперь пришла пора срочно действовать. Одна из шайб, вошедшая в атмосферу Земли и снизившись на территории Румынии, сумела приводниться и высадить из Миножи десант с северо-западной части Чёрного моря, в непосредственной близости от Лимана Шиганы. Её быстро притопили и щедро обработали глубинными бомбами подоспевшие стрижи. Но к этому времени головоноги уже успели рассеяться по мелководью. Глубины там небольшие, не более 20 метров. Резкий уклон шельфа начинается южнее, за румынской Констанцией. Но туда осьминоги сунутся вряд ли. Им наверняка не понравится пресная вода бухты Мусура, в которую впадает Дунай. Поэтому имело смысл в первую очередь обратить внимание на прибрежные зоны от залива Соленый Кут до Днестровского лимана. Это около 100 километров, если измерять по прямой. Вот только на этом участке побережья настолько изрезана система мелководных соленых озер и лиманов, отделенных от моря дамбой, то счет уже пойдет на многие сотни километров береговой черты. А дамба, она, к сожалению, не сплошная, имеет несколько протоков, через которые осьминоги быстро просочатся, если уже не просочились в озера Сасик и Джаншейское, связанные с системой озер Шангана, Алиби и Бурнас. Амористия под водой на сотню квадратных километров раскинулось в филлофорное поле зернового, практически полностью восстановившееся за последние три десятилетия. Пожиже, конечно, чем Саргассово море, но тоже не фунт изюма. Обнаружить в этих красных зарослях затаившегося осьминога практически нереально. Сложная, почти патовая ситуация, но у командующего космической обороны для ее решения имелся козырный туз, заботливо припрятанный в рукаве. На самом деле, разумеется, не ту садама, но тоже очень даже козырная. И не припрятанная, а выращенная, прям-таки плоть от плоти. Родная дочка Иришка, уже два десятилетия работающая на севастопольской биостанции ВМФ, созданной еще в начале 30-х годов на базе океанариума. Дочка выросла, закончила биофак МГУ и уже давно откликалась не иначе, как на обращение Ирины Николаевна, ну или товарищ капитан третьего ранга. Старший брат давным-давно умудрился обучить ее азам телепатии и даже познакомил с полковником. А дальше понеслось. Сейчас в Черном море, не на, а именно в, она котировалась, если не на уровне морской владычицы, то очень-очень близко. Больно уж ее старейшины Афалинских стай уважали. И выше в Черном море, почитай никого и не было. Жизнь на Земле так же, как и на землеподобной экзопланете Альфа Центавра, вначале зародилась в океане. но потом, в отличие от нее, смогла не только выйти на сушу, но и закрепиться там. Вторым отличием было то, что разум на земле развился не у головоногих, а у млекопитающих. Дельфины, вернувшиеся в океан, были первыми. Человек немного припозднился, затратив несколько миллионов лет на освоение орудий труда, но потом пошел дальше, подчинив себе в конце концов всю сушу. Люди переделывали свое окружение под себя, а дельфины себя под окружение, ничего в нем не меняя. Дельфины никогда не пользовались орудиями труда. Они им были попросту не нужны. В океане у самых крупных из них, касаток, практически не было врагов. Разве что кашалот. Но это только если один на один, что для стайных животных является почти невероятной ситуацией. Но даже попав в такую, касатка всегда при необходимости может спастись бегством, так как плавает намного быстрее и обладает значительно большей выносливостью. А стая на стаю... Стая кашалотов никогда не охотится на касаток, а вот стая касаток на стаю кашалотов запросто. И их не особенно смущает даже численное преимущество океанских гигантов. Теоретически для отдельной касатки мог бы представлять некоторую угрозу гигантский осьминог, но практически они никогда не встречаются, так как касатки ведут приповерхностный образ жизни, а гигантские осьминоги придонные, причем на очень большой глубине, куда из млекопитающих может донырнуть разве что кашалот. Младшие родственники косатка, фалины, проживающие в Черном море, вообще не имеют врагов, разве что человек. Тут все было сложно, разные случались ситуации, но в большинстве случаев дельфины смотрели на людей снисходительно, как на младших, пока еще не поднявшихся до их уровня братьев по разуму. Человеческий гений мог, разумеется, в чем-то превосходить среднестатистического дельфина, но средний человек, мягко говоря, уступал ему очень во многом. Словарный запас Элочки-людоедки состоял всего из 30 слов, хотя, в принципе, она могла ими выразить любую мысль, которая приходила ей в голову. Обычный человек использует в повседневной жизни около 5000 слов. Любознательный, который много читает и уделяет время саморазвитию, способен расширить свой словарный запас до 10 тысяч слов, а эрудит может их знать до 50 тысяч. Дельфины только в повседневном общении используют более 17 тысяч слов. Высшая математика, они, конечно, не разумеют, потому что она нужна им примерно как рыбам зонтик, но счет знают и очень редко ошибаются. Дельфины используют целых три сигнальные системы – звуковую ультразвуковую, язык жестов и телепатическую. А человек даже самые простые щелчки может воспроизводить только очень халтурно и почти ничего не понимает по дельфинии. Тем не менее, некоторые контакты двух цивилизаций время от времени налаживались. Локальные, конечно. Но они случались, и дельфины наделись на то, что со временем люди дорастут и до нормального общения. А пока играли с людьми, иногда даже спасая этих неумех. Ситуация коренным образом изменилась буквально три десятилетия назад, когда некоторые из людей начали практиковать телепатическое общение. Тут дело быстро пошло на лад. Регулярные межцивилизационные контакты пока практиковали только две страны – Российский Союз и Соединенные Штаты Америки. Разумеется, не на правительственном уровне, да и не было у дельфинов такого уровня. Каждая стая жила своей самостоятельной жизнью, объединяясь с другими только в случае глобальной опасности или для большой охоты. Но они регулярно обменивались между собой информацией. Гипнозом дельфины никогда не пользовались, да и сами были не гипнабельны. Однако, будучи сильными менталами, они очень любили играть с детьми, легко налаживая с ними эмоциональный контакт, входя в резонанс со здоровыми, мягко и ненавязчиво выправляя поврежденную психику в чем-то ущербных. Лечили неврологические заболевания, задержки психического и речевого развития, синдромы дефицита внимания и гиперактивности, аутизм. В результате очереди в дельфинарии тянулись с обеих сторон, и многие дельфины там уже побывали по нескольку раз. Николай знал про все это от дочери, поэтому в первую очередь поставил задачу ей и только потом связался с командующим КДВ. Дельфинам предстояло работать в акватории, а космодесантникам взять на себя побережье и мелководные участки системы Соленых Озер, где дельфинам было бы очень неудобно, так как они разом теряли все свои преимущества и могли стать легкой добычей для осьминогов. Соловьев отрепетовал приказание командиру первого космодесантного корпуса, добавив уже от себя, что рекомендует сформировать для решения этой задачи сводный отряд численностью не менее батальона, состоящий исключительно стелепатов. Комкор-1 назначил командиром специального батальона подполковника Лисицына и спустил в дивизии приказания о формировании ротных команд. Спустя 30 минут пятерка ротных носителей ушла на Одессу по баллистической траектории. 1100 километров они преодолели за 6,5 минут. Первый пошел на посадку у села Глубокое на западном берегу озера Сасик. Второй сел между селом Рыбальское и северным берегом лимана Шаганы. Третий – в поле между селом Желтый Яр и озером Хаджидар. Четвертый – ротный носитель приземлился между озером Соленой и Барьяновкой, а пятый – на берегу Будакского лимана между Косовской и Чебанским. Нарезав ротным зону ответственности, Лисицын провел краткий инструктаж по технике гипнотической безопасности, закончив его словами «Не дай вам бог перепутать эсминогов с дельфинами». Ирина Николаевна летела из Севастополя на одном гидроносителе с дельфинами. В принципе, они могли бы добраться и своим ходом, но на это элементарно не было времени. Дельфин может развивать скорость до 30 узлов, но при этом устает. А в драку надо вступать свеженькими, поэтому из Севастополя они добирались в бассейне специального транспортного носителя, в который их набилось, спрессовавшись, как кильки в банке, почти две сотни. Некомфортно, конечно, но 10 минут потерпеть можно. Все остальные взрослые особи, а их в Черном море обитало больше семи тысяч, сейчас добирались в его северо-западную часть самостоятельно. Ну, кроме беременных самок и патриархов, оставшихся присматривают за молодняком. Это было их море, и в нем не было места для чужих. В Черном море, несмотря на наличие в нем весьма глубоководных участков, никогда не водились гигантские осьминоги, как и любая другая глубоководная живность. Дело в том, что начиная с глубины 150 метров Черное море представляет собой токсичную сероводородную среду, совершенно непригодную для жизни. Черноморские афалины с гигантскими осьминогами никогда не встречались, но, разумеется, слышали о них от своих соплеменников из других регионов земного шара. В основном это были легенды, но некоторые представления о страшных глубоководных чудовищах они давали. Соответственно, не только особой любви. но даже элементарной симпатии к ним дельфины точно не имели. Но особо не боялись этих полумифических существ, разве что маленьких дельфинят ими пугали. А теперь в их акваторию нагло свалились откуда-то сверху уже не мифические, а вполне вещественные инопланетные твари, очень похожие внешне на тех, что обитают в глубинах земных океанов, но в отличие от них разумные, вполне вольготно чувствующие себя в приповерхностных водах. Этих тварей пока видели вживую только двое – Иия, юная самочка, уединившаяся со своим ухажером на краю филифорного поля, и Кквик, ее несостоявшийся жених, храбро бросившийся на помощь своей спеленатой страшными щупальцами возлюбленной. Перед смертью они успели перебросить сорочем зрительные образы и ментальные слепки своих убийц, а также щедро поделились ужасом от удушающих объятий хватких щупалец, созерцания огромных немигающих глаз с квадратными зрачками, и мерзкого заостренного клюва, к которому щупальцы медленно подтягивали бездвижную жертву, и болью от ядовитого укуса. С человеческой цивилизацией у дельфинио племени было много общего в эмоциональном плане. Они тоже умели любить, дружить, грустить, радоваться и сопереживать. А тут они столкнулись с черной абсолютной безэмоциональностью, мертвым древним равнодушием, холодной безжалостной рациональностью. Это было что-то настолько чужеродное и зловещее, что вызывало непреодолимое желание как-то отторгнуть, оттолкнуть, вычеркнуть из бытия эту погонь. Практически сразу вслед за этим известием дельфины получили от Ирины Николаевны информацию о месте высадки осьминогов, быстро разлетевшуюся по всей Черноморской акватории, и просьба помочь людям в ликвидации угрозы всей земной цивилизации. Неудивительно, что от желающих немедленно отправиться на северо-запад Черного моря не было отбоя. Патриархи стай с большим трудом удержали на месте молодняк, здраво разъяснив юным отважным несмышленышам, что схватка с таким опасным врагом является делом ласт исключительно взрослых и сильных. Ирина Николаевна кратко проинструктировала Фалин еще во время полета, растолковав им, чего делать нельзя, и дав несколько практических советов. В частности, объяснила, что операция совместная, и функции у задействованных в ней людей и дельфинов будут разные. Поэтому дельфинам нужно в первую очередь локализовать инопланетных тварей, не допустив их дальнейшего распространения по акватории Черного моря, и только потом приступить к их планомерному уничтожению. И ни в коем случае не лезть за дамбу. Там мелкие люди справятся самостоятельно. Советов, касающихся тактики, было совсем немного, и каждый из них был вполне конкретен. Не надо пытаться справиться с осьминогом в одиночку, атаковать только группами, заходя на цель с разных сторон. Вначале бить в голову, осьминог мягкий, потом перекусывать щупальца, желательно в нескольких местах, так как они могут действовать и самостоятельно. Закрываться, не демонстрируя осьминогу свои мысли и намерения, иначе он успеет отреагировать и блокировать атаку. В странице ядовитого клюва. Внимательно осматривать любые полые предметы или объекты, которые могут быть встречены на дне, ибо осьминог может спрятаться в них, просочившись сквозь очень маленькое отверстие. В случае обнаружения чего-то подобного выставлять охрану и сразу сообщать ей. Дальше этими предметами будут заниматься люди. Разумеется, все это сложилось в ее голове на основе знания о земных осьминогах и предположений отца. Точными данными о возможностях и анатомическом строении центаврицев она пока не располагала. Но планировала в ближайшее время существенно продвинуться в этом направлении и даже попросила своих подопечных доставить ей некоторое количество умерщвленных головоногих. и, по возможности, не слишком мелкими кусками. Дельфины тоже понимали, что информация, которую им выдали, была весьма приблизительной, но в любом случае более конкретной, чем содержащаяся в мифах. Поэтому они сразу же транслировали ее остальным. Гидроноситель приводнялся много раз, высаживая небольшие группы дельфинов от южного берега Днестровского лимана вдоль северной и восточной границы Филофорного моря Зернова и дальше на запад, вплоть до залива Соленый Кут. пока только в качестве оцепления. Сил для прочёсывания зарослей филофорного поля еще не доставала, но они постепенно накапливались, Стая афалин приплывали одна за другой. Высадив последнюю группу дельфинов, гидроноситель остался на поверхности воды, расположившись на траверзе Приморского, пятью километрами западнее устья реки Прорва, практически на 20-метровой Примерно через 10 минут в 15 километрах северо-западнее приземлился ротный носитель Лисицына. Сразу же после посадки подполковник связался по видеофону с капитаном третьего ранга, и они согласовали совместные действия. Договорились быстро. Граница – дамба. Западнее нее действуют космодесантники, восточные – дельфины. Ирина Николаевна посоветовала но в первую очередь взять под контроль протоки, соединяющие соленые озера с морем. Часть головоногих, скорее всего, успела проникнуть через них внутрь. С этим уже ничего не поделаешь, опоздали. Но как только дельфины займутся прочесыванием филофорного поля, многие из тех, что пока еще остались снаружи, постараются проникнуть за дамбу. Вот тут в узостях их и надо перехватить. Подполковник поблагодарил за ценный совет и тут же отдал соответствующее распоряжение. Ранее офицеры не были знакомы. Сергей Александрович знал, что у Кости есть младшая сестра, но то, что она окажется привлечена к одной с ним операции, для подполковника оказалось сюрпризом. Приятным, надо сказать, сюрпризом. Ирина не просто была в его вкусе, именно такую он уже давно искал и вот так неожиданно встретил. Познакомившись, офицеры практически сразу перешли на «ты». Вот только нормально пообщаться у них не получилось, подполковнику пришлось свернуть разговор, так как космодесантники обнаружили первых осьминогов. Обнаружить под водой неподвижного осьминога совсем непросто. Он меняет свою окраску, не хуже хамелеона, подстраиваясь под грунт, на котором лежит. А может быть, даже и лучше, потому что способен не только маскироваться, но и мимикрировать. Радары, основанные на принципе их локации, тоже бесполезны. Ими можно засечь только движущуюся цель, но никак не расплющившуюся по дну. Это все, разумеется, относится к земным осьминогам, да и то не ко всем их видам. А центаврские дополнительно к подобным способностям могли еще и глаза отвести. Или ввести человека в ступор, обычного человека, не телепата. С телепатами все обстояло сложнее. противостояние двух телепатов обычно побеждает сильнейший или тот кто имеет практический опыт подобных поединков космодесантники в большинстве случаев существенно уступали центаврицам в мощности телепатического воздействия но их учили не просто закрываться от чужого внушения но и противостоять ему их готовили к противодействию именно телепатам и неплохо готовили а еще их учили биолокации Лисицын был не очень сильным телепатом, скорее даже среднего уровня, но голова у него работала будьте нате. Подполковник очень быстро соображал и мгновенно принимал решения на поверку, оказывающиеся если не идеальными, то уж точно правильными. Поэтому, инструктируя личный состав, он в первую очередь обращал внимание подчиненных на экранирование своего мозга и биолокацию. Эти две вещи очень тяжело сочетаются, так как обычно являются взаимоисключающими. Но при должной тренировке многие космодесантники смогли выработать в себе такие способности. Разбивая космодесантников на пары, Сергей Александрович старался добиться того, чтобы в каждой была хотя бы одна ищейка. Ступы прочесывали мелководье парами. Ведущий медленно летел над самыми метелками тростника, распугивая птиц и тщательно осматривая дно водоема. Не глазами, естественно. Зрительно в этом чередовании песчаных и элистых участков, по большей части поросших зелеными бентоносными водорослями, что-либо углядеть было практически невозможно. Разве что серебристые стайки рыбной мелочи. Биолокация тоже ничего не фиксировала. До определенного момента. Внезапно Аркадий что-то почувствовал. Нечто чужое, мерзкое, противоестественное. Он остановил ступу в метре от поверхности воды. Наверху замерла ступа Виктора, который сегодня исполнял роль его ведомого. Откинул в сторону прозрачный колпак и, не глядя, выдернул из захвата автомат. «Где?» — прозвучал в голове вопрос напарника. «Метров пять вперед и чуть правее. Сейчас проверю». Аркадий еще раз прислушался к своим ощущениям, плотно закрылся и дал короткую очередь. Обычные пули очень быстро тормозятся в воде, теряя свою убойную силу уже через метр-полтора, да еще и отклоняются в сторону. Гладкоствольный автомат космодесантника стрелял тяжелыми иглами 12-сантиметровой длины, которые почти не отклонялись на границе между двумя средами и проникали в водной среде значительно дальше. Иглы вошли в воду почти без всплесков и практически сразу ровная гладь воды взорвалась фонтаном брызг, поднятых пучком длинных мощных щупалец, взметнувшихся вверх и в сторону Аркадии. Два из них скользнули у самого борта ступы, не дотянувшись до нее буквально на полметра. Ментальный удар, в котором злость и разочарование причудливо переплелись с болью, едва не пробил защиту. Щупальцы еще не успели опасть, когда над водой прогремела еще одна, на этот раз длинная автоматная очередь. Виктор щедро поливал стальными иглами то место, откуда исходили толстые основания взметнувшихся в воздух живых плетей. Щупальца все еще извивались и взбаламучивали воду, но ментальное воздействие пропало, осьминог был мертв. Аркадий расслабился и тут же восстановил защиту, почувствовав холодное прикосновение чужого разума. «Замени магазин», — скомандовал он ведомому. «Что, еще один?» «Да». «Где?» «Ищу». Второй прятался у самого берега между стеблями рогоза. В короткой очереди вода снова взбурлила. В этот раз одна из игл сразу вошла в мозг головоногого, и ментального удара не было. Да и движение щупалиц имело хаотический характер. Они сокращались, свивались в кольца и снова распрямлялись, ломая стебли рогоза и поднимая со дна облака ила. Аркадий оборвал огонь у центаврицы длинной очередью, вернул на место защитный колпак ступ и заменил магазин в автомате. Потом напарники поменялись. Виктор, орудуя стальной кошкой, подцеплял дохлых осьминогов и транспортировал на берег, а Аркадий контролировал обстановку. Закончив приборку и доложив лисицу на проделанной работе, космодесантники продолжили поиск. Суммарная площадь акватории Тузловских лиманов составляла около 17 квадратных километров. Таким образом, на каждую пару, с учетом того, что часть ступ была задействована на охрану протоков, приходилось больше 70 тысяч квадратных метров. Это было реально много, но все понимали, что помощи ждать неоткуда. Они и так серьезно ослабили корпус, повыдергивав из него в сборный батальон почти всех сильных телепатов. А слабые тут вообще не требовались. Не смогли бы они справиться с центаврийцами, для которых использование телепатии было таким же естественным процессом, как дыхание для людей. Чем могли, им и так уже помогли. Две роты космодесантников контролировали румынскую границу, сбивая блюдца, пытавшиеся прийти на помощь убиваемым осьминогам. а морскую акваторию, в десятки раз превышающую по площади все тузловские лиманы, взяли на себя дельфины. Дельфины, которых на границе филофорного поля к этому времени собралось больше четырех тысяч, наконец приступили к прочесыванию оцепленной акватории. Они действовали почти так же, как при загоне косяков рыб, разве что масштаб оперирования в этот раз был значительно большим. Афалины тоже использовали биолокацию, но во много раз эффективнее, чем люди. Каждый имел в голове ментальный слепок врага, что позволяло вычислять его местонахождение на значительно большей дистанции. После обнаружения осьминога к нему с разных сторон бросалось сразу три дельфина. Двое отвлекали головоногу спереди, крутясь на недоступном для щупалец расстоянии. А третий дельфин разгонялся сзади и бил в голову своим бутылкообразным носом. Таким ударом можно что-нибудь отбить даже акуле. Осьминогу же он буквально разрывал внутренние органы. Потом, зная от Ирины Николаевны о мощной регенерационной способности этих тварей, дельфины уже втроем рвали головоногого на несколько кусков и только после этого присоединялись к остальным загонщикам. Четырьмя милями мористей села Лебедевка, разместившегося на мысе Бурнас, дельфины обнаружили судно, лежащее килем вверх на 14-метровой глубине и уже основательно занесенное песком. В носовой части 70-метрового корпуса имела 6 пробоина. а в днище зияли восемь прямоугольных отверстий открытых люков. Внутри явно кто-то присутствовал, но дельфины, помня наставление Ирины Николаевны, сами в пробоину не полезли, а сразу же известили о находке капитана третьего ранга. «Молодцы!» — похвалила женщина смышленых питомцев. «Выставьте охранение и ждите. Я сейчас пришлю боевых пловцов». «Капитан лейтенант Карцев!» — бросила она в переговорник пулей в рубку. «Товарищ капитан третьего ранга, капитан лейтенант Карцев по вашему приказанию прибыл». «Артур, давай на кратке, без чинов», – тормознула подчиненного Ирина Николаевна. «Время не терпит». Дельфины обнаружили на траверзе мыса Бурнас затонувшее судно, в котором, похоже, завелись головоногие. Судно старое, скорее всего, еще с отечественной лежит. Там здоровенная дыра в носу и восемь открытых люков в днище. «Знаю такое. Это буксир ангара, переделанный немцами с самоходной грунтоотвозной шаландой. Наши ее в 43-м утопили. С тех пор уже 112 лет прошло, так что там все проржавело напрочь. — Раз знаешь, тебе и карты в руки. Бери первую малютку и вперед. У тебя в группе все телепаты. — Обижай, Ирина Николаевна. — Тогда бери с собой троих, а остальных мне оставь, на всякий случай. И проведите полную зачистку ангары. Со сминогами раньше приходилось сталкиваться? — Приходилось. Я тогда еще лейтенантом был. Где и когда рассказать не могу. Не было нас там официально. Но звери очень неприятные. — Это хорошо, что опыт имеешь. Но тут будет еще сложнее. Эти головоногие, скорее всего, покрупнее будут, и телепаты к тому же. — Не волнуйтесь, Сирин Николаевна, справимся. За себя я оставлю старший лейтенанта прохору, разрешить выполнять? — Идите, Артур, и поаккуратней там. Спустя полторы минуты корпус гидроносителя дрогнул. Одна из двух малюток, миниатюрных подводных лодок, используемых для транспортировки боевых пловцов, ушла на задание. Чтобы добраться до ангары побыстрее и случайно не намотать на винт водоросли, Малютка проделал почти весь путь по надберегам в надводном положении, уйдя на глубину только на подходе к цели. Еще в пути офицеры провели короткое совещание с целью определиться с характером своих действий. Первый напрашивающийся вариант, заключающийся в том, чтобы просто и безыскусно опустить в люки насквозь проржавевший шаланды парочку мощных зарядов взрывчатки и разнести ее на части вместе со всей спрятавшейся в отсеках живностью, был отметен карциум сразу. Поясняя свое решение, он напомнил молодежи парочку цифр из наставления. При подводном взрыве заряда массой до 50 кг боевые пловцы должны находиться за пределами окружности полукилометрового радиуса, проведенной из центра взрыва. При увеличении массы заряда свыше 50 кг радиус возрастает уже до километра. И вовсе не факт, что даже такое удаление позволит обойтись вообще без последствий. Тренированному человеку в гидрокостюме А дельфина ударная волна может вообще искалечить на всю жизнь. Сейчас дельфины, причем в большом количестве, защищают филофорное поле в непосредственной близости от ангары. И отогнать их значит пустить коту под хвост всю уже проделанную ими работу. В этом случае придется потом начать прочесывание сначала. И ждать окончания прочесывания тоже нельзя. Оно может растянуться на несколько часов. Второй вариант – закидать отсеки гранатами. Отправился на помойку сразу же вслед за первым. Дело в том, что осьминоги, не имеющие в организме ничего похожего на человеческие легкий или рыбий плавательный пузырь, значительно меньше восприимчивы к поражающему действию ударной волны и способны выдержать значительно большие перепады давления в ее фронте, в разы большие. Жидкость, в отличие от воздуха, почти несжимаема. Третий вариант. Бой с использованием автоматического оружия принять можно, но с некоторыми ограничениями только на начальном этапе, до проникновения внутрь. Дело в том, что корпус ангары сильно проржавел, но не насквозь, толстый он. Поэтому в замкнутом металлическом ящике будет прям-таки чудовищное количество рикошетов. И вероятность поразить собственными иглами себя или кого-то из товарищей будет даже больше, чем возможность зацепить осьминога. С другой стороны, почему бы не пострелять через дыру от торпеды в носовой части и открытые люки, не заплывая внутрь? Потом все равно придется сходиться в рукопашную. И тогда, скорее всего, шансы сравняются. Вибронож? 30-сантиметровый острый мелкозубчатый клинок, совершающий поступательные колебания с частотой в 40 килогерц. Чрезвычайно мощная штука, способная легко и непринужденно отсечь осьминожий щупальца, вне зависимости от его толщины. Вот только у осьминога их восемь, и действовать он будет ими одновременно. Договорились, что лейтенант Сергеев, позывной Мурена, останется в мини-субмарине и будет контролировать периметр, а внутрь пойдет тройка боевых пловцов во главе с Артуром Карциум. позывной Барракуда. Сделав пару кругов вокруг корпуса ангары, малютка высадила аквалангистов и пошла на третий. Пообщавшись с дельфинами, капитан-лейтенант занял позицию дыры в носовой части корпуса, а двух старших лейтенантов, отзывавшихся на позывные Тифон и Морской Змей, отправил к люкам. Тифон получил свой позывное за весьма нескромный размер и немалую силушку. Гнуть подковы — это так, для Солобонов. Старший лейтенант был способен их разгибать. Подков, разумеется, не салабонов. Салабонов он мог вообще узлами завязывать. Морской змей отличался необычайной гибкостью. Ему не составляло труда заложить собственные ноги за голову. Принюхавшись, капитан-лейтенант понял, что дельфинов сполошились не зря. Явное ощущение чуждого холодного внимания, проникавшего даже сквозь неслабую защиту, неоспоримо свидетельствовало о том, что старая ржавая шаланда вновь стала обитаемой. И скрывалось там, судя по улавливаемому спектру мыслеформ, нечто весьма неприятное, причем совершенно не испытывающее страха перед человеком, которого тоже почуяло. Прежде чем лезть внутрь самому, Карцев загнал в темное отверстие небольшой дрон, снабженный мощным прожектором и видеокамерой, и вознамерился смотреться в трюме. Вот только из -за этой затеи ничего не получилось. Видеокамера успела продемонстрировать на экране планшета только небольшой фрагмент рыжей от наслоения ржавчины внутренней стороны борта. Потом в кадре промелькнула плеть толстого щупальца, изображение дрогнуло и пропало. Спустя несколько секунд из отверстия был выброшен наружу корпус дрона, смятый как консервная банка. Демонстрация была вполне наглядной. Умный поймет. Карцев был умным, но отступать не планировал. более того, считал, что наступил удачный момент для ответной демонстрации намерений. Отдав мысленную команду Старлеем, он передернул затвор автомата, толчком ласт направил тело к краю отверстия, ухватился левой рукой в перчатке за выступ ржавого металла и опустошил весь магазин, поворачивая ствол из стороны в сторону. Тифон и морской змеи вторили ему сверху, обстреливая трюм через люки в днище, перевернутые вверх килем грунтоотвозной шаланды. Кто-то из боевых пловцов, несомненно, попал, возможно, даже не один раз. Капитан-лейтенант насчитал по крайней мере три отчетливых болевых импульса, свидетельствующих о прохождении игл через мягкие ткани головоногих. Поменяв магазин и дождавшись, когда внутри корпуса прекратится звякание рикошетов, Карцев запустил в трюм ангары второй дрон. Картинка на экране планшета, закрепленного в головном зажиме под прожектором, была мутной, захлопив ржавчины. заполнивших почти весь объем пустого трюма. Но на ней можно было рассмотреть сразу двух головоногих. Один из них как раз в этот момент втягивался в люк, ведущий в помещение надстройки, а второй медленно плыл в ту же сторону. За ним тянулся рассеивающийся шлейф голубой крови. «Одного подранили, заходим», — мысленно просигнал Барракуда старшим лейтенантом и нырнул в отверстие. Сориентировавшись, Карцев бросил автомат, выхватил из прикрепленного к поясу футляра вибронож, Включил его кнопкой на гардию, стремился вслед за осьминогом. Тот, почувствовав приближение человека, развернулся на месте, одновременно с выбрасыванием навстречу сразу двух щупалец атаковал ментально. Ментальную атаку барракуда смог отразить воображаемым щитом, почти не затрачивая усилий, чем очень удивил Головоногого. Одно из щупалец отсек виброножом, прошедшим через твердые мышцы, как сквозь масло, и почувствовал, как второй обвивает его ноги. Согнувшись в поясе, Барракуда попытался его перерезать, но резко рывок за ноги заставил ее распрямиться. Карц вынесло по широкой дуге медленнее, чем это было бы в воздушной среде, но, честно говоря, не намного. Понимая, что его сейчас со всей дури приложат головой о подволок, ставший теперь полом, или об одну из стен, он выключил и, прижав подбородок к груди, вскинул руки к голове в тщетной попытке смягчить ими неминуемый удар. И врезался спиной во что-то мягкое. Этот Тифон в самый последний момент успел поднырнуть под него и принять удар на себя. Морской змей в это время уже кромсал виброножом голову, восьминога, сумев подобраться к нему сзади. Щупальце дернулось уже слабее, и лишь немного проволокло по полу двух сцепившихся боевых пловцов. Сложившись пополам, баракуда отсек ее вновь включенным виброножом, и нечеловеческая хватка, едва не переломавшая ему кости, уменьшилась до терпимой. Теперь можно было разогнуть двойное кольцо руками, что они вместе с Тифоном сразу же и проделали. Прорезиненная ткань гидрокостюма защитила кожу от присосок, но синяки на ногах, скорее всего, все равно останутся знатные. «Как ноги?» — спросил Тифон, пристроившись рядом. «Вроде бы кости целы. Спасибо, что голову спас. Я решил, что уже все. Но здоров, зверюга. Мы втроем с трудом одного подраненного одолели, а там в надстройке еще один сидит». — Это хорошо, если один присоединился к разговору морской змей. — С одним мы справимся. А если их там двое или трое? — Сколько бы ни было будем гасить, — присек сомнения барракуда. — Есть какие-нибудь предложения? — Может быть, попробовать светошумовые гранаты? — предложил Тифон. — Не факт, что поможет, — не согласился капитан-лейтенант. — На нас они могут даже сильнее повлиять. Тут нужно что-нибудь одностороннее действия. Сигнальные ракеты выдвинул Тифон новое предложение. А вот это то, что надо. Смотайся на малютку и притащи десяток. И помпу захвати, чтобы направленный поток сформировать, иначе ракету назад вынесет, а мы пока люк покараулим. Пока старший лейтенант плавал к малютке обратно, Карцев массировал икры, которые болели немилосердно. «Может, стоит уколоться?» — высказался в пространство морской змей. «Не хочу», — отозвался Баракуда. «Реакция снизится. Эти твари прям чудовищно быстрые». Тогда хоть первым не лезь, пропусти меня или Тифона, мы справимся. Знаешь, я тоже был уверен, что справлюсь, тем более, что уже имел соответствующий опыт. Оказалось, что эти гады намного опаснее наших, поэтому не будем менять коня на переправе. Страхуйте меня сзади, в крайнем случае вытаскивайте. «Не хочешь мне сообщить, как планируешь действовать?» — спросил морской змей. «Не хочу. Нас сейчас слушают. Пусть моя идея кое-для кого станет сюрпризом». Думается мне, что ни с чем подобным нашим гостям точно не приходилось сталкиваться. Баракуда угадал. Центавриец знал много. Его знания основывались не только на собственном опыте, но и на сведениях, почерпнутых из памяти многих поколений предков, которым приходилось сталкиваться даже с шаровыми молниями, но на воздухе. А тут что-то весьма напоминающее шаровую молнию перемещалось в воде. Яркое пульсирующее пятно поднималось, касалось потолка, потом медленно опускалось почти до пола, чтобы снова стремиться вверх. Осьминог пытался отогнать его с помощью сифона, но помпа, которую тащил один из аборигенов, была мощнее, поэтому головоногум приходилось все время пятиться. Один раз он попытался оттолкнуть светящееся пятно щупальцем, но получил сильнейший ожог. Теперь в ментальном излучении Центаврийца больше не был непоколебимой уверенности в собственном превосходстве над жалкими, недалекими аборигенами. Его мозг излучал страх, граничащий с паникой. Осьминог отступал, даже не пытаясь перейти в атаку. В узком коридоре троица боевых пловцов, расположившихся в разных уровнях, перекрывало почти все свободное пространство, но при этом офицеры умудрялись не мешать друг другу. Сифон, как самый крупный и массивный, орудовал помпой, направляя струю воды в сторону осьминога. Барракуда выстреливал новую ракету, как только догорала предыдущая. При этом он старался попасть в осьминога, но тот вовремя отодвигался назад, поддерживая дистанцию, на которой мог затормозить полет ракеты струей из сифона. Морской змей держал наготове готове вибронож, чтобы пресечь возможный маневр щупальца. Коридор закончился. И осьминог, мгновенно сориентировавшись, втянулся в узкую щель при открытой двери каюты, располагавшейся по правому борту судна. «Тупик, или эта сволочь уйдет через иллюминатор?» пронеслось в голове у барракуды. «Не уйдет», — также мысленно ответил ему морской змей. «Там метр полтора песка течением нанесло». Боевые пловцы приблизились к двери. Осьминог пытался закрыть ее изнутри, но проржавевшие петли не поддавались. Морской змей отсек кончик мелькнувшего в просвете щупальца, дав возможность барракуде заглянуть внутрь. Луч мощного налобного прожектора осветил небольшую узкую каюту, почти весь дальний торец, который был заслонен тушей и щупальцами головоногого. Два щупальца бешено орудовали в иллюминаторе, стараясь разгрести тонны слежавшегося песка. И это ему давалось. Осьминог давил на людей ментально, но и щиты пока выдерживали его напор. Барракуда, не раздумывая, выстрелил из ракетницы и на этот раз попал. Ментальный вопль горящего изнутри головоногого буквально оглушил боевых пловцов. Щупальцы метались по тесному помещению, бились и переборки, сдирая с них ржавчину, хлопья которые быстро заполнили весь объем каюты, полностью перекрыв обзор. Боевые пловцы попробовали приоткрыть дверь шире, но даже усилий троих крепких мужчин не хватило, чтобы сдвинуть ее хотя бы на миллиметр. Осьминог продолжал биться, давя на психику людей, и Барракуда принял решение добить врага, чтобы прекратить его мучение. Отогнав подальше Старлеев, он примостился за комингсом двери, имеющим заведомо большую толщину, чем ее полотно, и, выставив перед собой автомат, заботлю, прихваченный перед спуском в надстройку, дал в щель длинную очередь, поводя стволом по вертикали из стороны в сторону. На двери образовалось несколько выпуклостей, но ни одна из игл в коридор не вылетела. Ментальный крик оборвался. Адреналин, активно поступавший в кровь во время боя, прекратил выделяться и наступил откат. Ноги болели уже совсем нестерпимой, баракуда, опустившись на пол, роль которого тут играл подволок, колол выкро обезболивающий прямо сквозь гидрокостюм. Командир, ты не ранен? забеспокоился морской змей. Нет, все в порядке, просто эта сволочь сильно меня придавила. Кости целы? Целы, а вот мышцы похожи в хлам. Тогда не напрягай их больше. На малютку мы тебя сами доставим». Боевые пловцы проверили остальные каюты, но больше никого не обнаружили. На ангаре обосновались только два осьминога. Упаковав труп первого в сетку, офицеры засунули его в багажное отделение малютки, чтобы передать Ирине Николаевне для исследований. Барракуда, которую старшие лейтенанты доставили к подлодке, придерживая подмышки, сообщил дельфинам, продолжавшим нарезать круги вокруг корпуса бывшей шаланды, что оба осьминога мертвы, помощи фалин больше не требуется, они могут присоединиться к своей стае. Дождавшись окончания продувки отсека, офицеры сняли с Карцева ласты, вспоров гидрокостюм от щиколоток до колен, нанесли заморозку на посиневшие распухшие икры. Сразу же после того, как подлодка всплыла на поверхность, капитан-лейтенант связался по радио с Петровой и доложил об успешном выполнении задания. — Возвращайтесь побыстрее, Артур, — попросила Ирина Николаевна. — Я знаю, что вы устали, но у нас тут появилась еще одна серьезная проблема. Только увидев, как Тифон на руках поднимает Карцио на борт гидроносителя, Ирина Николаевна поняла, что капитан-лейтенант не сможет помочь ей в решении второй проблемы. А осмотрев его ноги, пришла к выводу, офицера срочно нужно вести в госпиталь, и безотлагательно высказала это ему прямым текстом. Харцев был вынужден согласиться, но не преминул поинтересоваться, в чем именно заключается проблема, которую требуется решить его подчиненным. Оказалось, что дельфины обнаружили еще один затонувший корабль, в котором обосновались осьминоги, причем в непосредственной близости от места расположения гидроносителя. Он лежал на 16-метровой глубине пятью километрами мористей дамбы, отделяющей от моря соленое озеро Сасик. Ирина Николаевна хотела сама туда спуститься вместе с группой старшего лейтенанта Прохорова, но решила все-таки дождаться возвращения Карцева. «Это Олтул», — заявил капитан-лейтенант, — «буксир ВМФ Румынии. Дедушке 139 лет. Сначала он использовался в итальянском флоте как тральщик РД-1, потом был переделан в канонерскую лодку, позже проданную румыном в качестве буксира. В 1942-м наша подводная лодка М-31 его утопила». После двух переделок и взрыва торпеды там внутри черт ногу сломит. А посудина не маленькая, водоизмещение 196 тонн. Честно говоря, мне не хотелось бы отправлять туда своих ребят. Все вместе они должны справиться даже без меня, но, скорее всего, будут жертвы. Вы правильно поступили, что не полезли туда самостоятельно. Группа просто не вернулась бы. «Какие есть предложения?» — спросила его Петрова. «Дождаться завершения прочесывания и размазать по дну глубинными бомбами». или торпедировать, соваться внутрь себе дороже. «Это долго. Сейчас я свяжусь с соседями. Нужен тебя на чем-то в госпиталь отправить. Может, они заодно еще что-нибудь придумают». Можно было, конечно, дождаться скорой помощи из Севастополя, но Ирина Николаевна не хотела рисковать. Очень не нравилось ей состояние ног Карцева. Да и подполковника КДВ ей, если честно, хотелось повидать вживую. Лисицын отозвался сразу. — Сергей Александрович, мне, командира боевых пловцов, нужно срочно переправить в Севастопольский госпиталь. Есть опасность гангрена. Можете помочь? — вообще не вопрос. Сейчас высылаю санитарную ступу. Еще что-нибудь? — Не могли бы вы тоже сюда подлететь? Появилась проблема, которую нам самостоятельно не решить. — Через пять минут буду. Две ступы немного крупнее обычных. Одна белая с красными крестами по бокам, вторая серебристая с более хищным силуэтом. Сели на крышу гидроносителя спустя четыре минуты. Пока капитан лейтенанта переносили и укладывали в санитарную ступу, Лисицын, получивший часть информации еще в полете, уточнял у него непонятные для себя моменты. В каком положении находится буксир? Лежит на боку, песком практически не занесен. Характер повреждения. Отверстие от взрыва торпеды 5338 в борту ниже ватерлинии. А какой там заряд, не помнишь? 300 килограммов тротила. И буксир не переломился пополам? Нет, насколько мне известно. Писали, что затонул мгновенно. Может быть, торпеда была взорвана дистанционно? Не может, там контактный взрыватель. А если ее подорвали артиллерийским огнем? Ночью? Ладно, капля, лечись, дальше мы сами разберемся. После отлета санитарной ступы Лисицын коротко переговорил с Петровой и попросил ее собрать боевых пловцов. «Карщифицеры, я правильно понял, что бомбить буксир нельзя, а лезть внутрь нежелательно?» «Именно так дело обстоит», — заявил Тифон, которого Карцев назначил временно исполняющим обязанности командира группы. «Мы в прошлый раз чудом остались живы, скорее всего потому, что применили несколько неизвестных осьминогам решений, а теперь они уже не будут неожиданными для головоногих». «Понятно. Значит, надо сделать что-нибудь такое, чего они точно не ждут. Мне нужно посмотреть на этот буксир. Вы можете сделать панорамную съемку?» — Легко. Сейчас пиранье, — Тифон мотнул головой в сторону старшего лейтенанта Прохорова, — сходит на второй малютке и заснимет. Он у нас маленький, но очень зубастый. — Пиранье! — Тифон с удивлением посмотрел на старшего лейтенанта. — Ты еще здесь? Когда Прохоров испарился, Ирина Николаевна спросила у Лисицына, как он собирается действовать. Все очень просто. Под водой в замкнутом стесненном пространстве осьминог превосходит как людей, так и дельфинов. Людей, потому что они не могут воспользоваться огнестрельным оружием, а дельфинов из-за невозможности зайти с разных сторон и хорошенько разогнаться. А что произойдет, если мы выведем водную среду за скобки? «На воздухе я их двоих в одиночку делаю», — заявил зловеще осклабившийся Тифон. «А как вы сможете вынести воду за скобки?» — заинтересовался Петрова. «Или это фигуральное выражение?» «Не совсем фигуральное». На самом деле, возможно, два пути решения этой проблемы. В первом случае воду мы вообще трогать не будем, просто выним из нее буксир и перенесем его на берег. А во втором вытесним воду сжатым воздухом. Лично мне больше нравится первый. Но возможность ее реализации зависит от того, сможем ли мы завести под буксир стропы. «И вы вот так запросто перенесете корабль весом почти в 200 тонн на берег?» удивилась Ирина Николаевна. «Ира, ничего, что я вас буду при ваших подчиненных величать без отчества». — Называй, Серёжа, чего уж там, тут все свои. — Так вот, Ира, и вы, молодежь. во времена моей молодости вашему покорному слуге довелось переносить Весту из главного пояса астероидов, где она прохлаждалась без всякой пользы для человечества, в точку Лагранжа л 1 А весил этот астероид в топору примерно 260 квадриллионов тонн. И ничего, справились, я там возглавлял швартовую команду. — В каком звании, если не секрет? — спросил морской змей, успевший сложить в уме два и два. в Сержантском. Нас туда во время учебы на втором курсе направили на производственную практику». «Мой брат тоже такую практику проходил», — похвасталась Ирина Николаевна. «На Добрыне Никитича. Он там возглавлял швартовую команду». «Знаю», — Константин Николаевич рассказывал, «Я на Илье тоже ее возглавлял». «Ты знаком с Костей?» «Не просто знаком. Он у меня был взводным, когда я служил срочную, и дал мне рекомендацию для поступления в Рязанское училище». Дальнейшая оживленная беседа Петровой с Лисицыным шла на ментальном уровне и продолжалась до возвращения пираньи. Когда Прохоров приволок от снятое видео, все убедились, что первый вариант должен сработать. Под носом и кормо имеется вполне достаточное для заведения строп пространства. «Сергей, а что ты собираешься использовать в качестве подъемного крана?» спросила Ирина Николаевна. «Ротный носитель. Они у нас многофункциональны. Сейчас распоряжусь». Через несколько минут над ними завис массивный серебристый диск ротного носителя. Из приоткрывшегося люка полезла вниз какая-то белая полоса, шириной около полутора метров с петлевым захватом на конце. «Принимайте строп», — распорядился подполковник. «Когда заведете его под корму, поднимите концы на поверхность. Дальше я сам управлюсь. Потом аналогичным образом оформите носовой захват». «Я думал, что вы будете использовать тросы», — сказала немного удивленная Ирина Николаевна. «Вам над кусочком или порезать?» – пошутил подполковник. «Тросы будут, но только наверху. Корпус буксира уже весь проржавел. Тросом его можете перерезать. А полотно равномерно распределяет нагрузку по большой площади». Строп заводили под корму Алтулы с помощью манипуляторов двух малюток. Потом Лисицын, используя аналогичное устройство своей ступы, надевал петлевые захваты на гак, спущенные из люка в днище ротного носителя. В дальнейшем такая же операция была проведена с носовым стропом, который лисица надел на другой гак. Выравнивание и подтягивание тросов осуществлялось с помощью лебедок ротного носителя. Все это время вокруг алтула крутилась стая дельфинов, не дававшая осьминогам высунуться наружу. По готовности ротный носитель пошел вверх, легко оторвав от грунта корпус старого буксира. Гидроноситель к этому моменту передвинули поближе, чтобы можно было воочию наблюдать за судоподъемом. Внезапно вода разошлась в стороны, на поверхности появился ржавый продолговатый горб 30-метровой длины. Увешанный плетями свежих изгнивших сгнивших водорослей он медленно рос, поднимался, пока не оторвался от водной поверхности. Из-за многочисленных отверстий и трещин извергались потоки воды. Ротный носитель с подвешенным снизу румынским буксиром прекратил подъем и начал движение к берегу. Сбоку его сопровождала ступа лисицына, а снизу, иногда выныривала поверхность, стая дельфинов. «Ира, вам осьминоги нужны живыми, целыми или в всмятку?» — спросил подполковник по радио. «Лучше всего целыми», — ответила Ирина Николаевна. «А, впрочем, я сейчас уточню наверху». И связалась с самой верхней инстанцией, с папой. Сократ сразу перевел вызов на Петрова. «Пап, тебе языки нужны?» «Ирка, я же предупреждал тебя, не лезь сама, неужели взяла?» «Это не я, подполковник Лисицына с космодесанта». Взял, но из скорлупы пока не доставал. Он их сейчас над дамбой в старом буксире подвесил. «Знаю такого, молоток парень. Передай ему, пусть пока в воздухе держит и готовит дырку под звездочку. Я свяжусь кое с кем и сразу тебя вызову». «Сережа, пусть пока над дамбой повисят», — сообщила она Но «Вопрос решается. А тебе папа велел готовить дырку под звездочку». Тем временем командующий космической обороны связался с контрразведкой ВКС и ведомством полковника. В режиме конференции. Самому полковника уже давно не было в живых, но его дело продолжалось. Отдел, которым он когда-то руководил, сначала вырос до управления, потом до главного управления и со временем как-то постепенно стал вполне самостоятельной структурой, официально подчинявшейся только президенту Российского Союза. Через несколько минут решение было принято. Ира, пусть еще полчасика повисят. Специалисты со спецстарой вылетают. Извлечением из скорлупы и пересадкой они займутся сами. За языков спасибо от меня лично. От космофлот потом добавлю. И постарайся больше сама никуда не лезть. Пусть дельфины работают. Сережа, решение принято. вельно держать на весу. В течение получаса прибудут специалисты и примут наш подарок под белые щупальцы. Как они там не буянят? Вроде притихли. Там, похоже, воды не слишком много осталось. Полчаса ждать не пришлось. Черный диск специализированный носитель спланировал на дамбу уже через 20 минут. Из открывшегося люка спрыгнул, буквально перетек на песок, немолодой приземистый широкоплечий мужчина, одетый в светлую футболку, шорты и мягкие мокасины. В его черных коротко острижных волосах местами проглядывалась седина, а глаза были прикрыты зеркальными очками. «Май найт, помалу», — прозвучало в голове у Лисицына. Ответный ментальный взгляд подполковника напоролся на стену. «Глухую, черную, непроницаемую». — А поздороваться? — спросил он у этой стены. — Все после, Сережа, сначала работаем. Или ты хочешь эту мерзость на себе вытаскивать? — Не хочу, — ответил лисица, но уже обращаясь к пилоту носителя, приказал. — Медленно и аккуратно опускай. Тросы начали разматываться, и старый буксир, из недр которого все еще вытекали струйки воды, медленно поплыл вниз. Сначала он коснулся поверхности дамбы в одной точке, потом, приминая песок, лег на бок. При этом из него выплеснулось еще немного воды. Стропы ослабли. «Хорош», — скомандовал подполковник пилоту ротного носителя. Повеси немного, сейчас я тебя отцеплю». Ступа подлетела к кормовому гаку, и Лисицын снял с него обе петли стропа. Сначала он планировал снять только одну, чтобы потом вытащить строп, но вовремя сообразил, что буксир все равно в дальнейшем придется куда-нибудь тащить. Так что пусть пустишь лучше строповые полотна останутся под ним. Меньше возни будет со строповкой. Затем он освободил баковый гак и отправил ротный носитель к прежнему месту стоянки. А сам остался, чтобы проконтролировать действия незнакомого визитера. Возможно, тот обладает весьма широкими полномочиями, но отвечать-то в случае чего все равно придется лисицыну. Мужчина неторопливо прогулялся вдоль борта Алтула, чуть склонив на бок голову, как будто к чему-то прислушиваясь. Потом принял решение и отошел в сторону. Специализированный носитель перелетел поближе, приземлившись в нескольких метрах от борта старого буксира. В корпусе носителя открылся люк, и оттуда вынырнул манипулятор с лазерным резаком. На ржавом борту вспыхнуло белое пятнышко расплавленного металла и поползло вверх, потом вправо и вниз. На прорезку П-образной щели ушло не более полуминуты. После этого манипулятор спрятался внутрь, а на его место выдвинулся другой, с круглой шайбой электромагнита на конце. Шайба прижалась к верхней части выреза, после чего манипулятор потащил ее на себя и вниз, отгибая лепесток толстого ржавого металла с такой легкостью, как будто это был картон. На все про все ушла примерно минута, после чего манипулятор втянулся в люк, и тот закрылся. Одновременно с этим открылся проем в крыше носителя. Оттуда на белый свет вынырнул металлический ящик в форме куба с ребром в три с небольшим метра, влекомый грузовой стрелой. Проделав в воздухе дугу, ящик встал на песок почти вплотную к мостику, образованному отогнутым наружу фрагментом корабельного борта. Спустя несколько секунд в верхней части ближней к буксиру боковой плоскости куба открылся люк, наружу. Внутри плескалась вода. «Первый пошел», — скомандовал мужчина. Ментальный приказ был настолько мощным, что Лисицын сам чуть-чуть не сунулся его выполнять. «Всяти не мельтеши», — прозвучало в голове подполковника. «Мешаешь». Лисицын посадил ступу на песок таким образом, чтобы ему было видно отверстие, вырезанное в борту старого буксира. Оттуда уже появились щупальца, а потом вылез и сам осьминог. «Здоровая зверюга!» — отреагировал Лисицын, впервые увидевший живого центаврийца. Голова имела примерно метровый диаметр, и даже у ползущего, распластанного по металлу осьминога возвышалась над мостиком метра на полтора, если не больше. Длину щупальца подполковник оценил в восемь метров. но это было не точно, так как они все время пребывали в движении. Преодолев мостик, осьминог плюхнулся в воду и втянул щупальца внутрь емкости буквально за секунду до того, как люк захлопнулся. Грузовая стрела пришла в движение, убирая куб обратно в недра носителя. На смену ему оттуда появился еще один точно такой же. Дальнейшие действия повторились в той же последовательности. «Все», — объявил мужчина после того, как закрылся в проем в крыше носителя. «Выходи знакомиться!» Лисицын спрыгнул на песок и шагнул навстречу. «Кот!» — представился мужчина, крепко пожимая подполковнику протянутую руку. «Просто кот!» «А я, Сергей!» «Знаю, меня предупредили, с кем буду взаимодействовать. Только вот почему вы форму одежды нарушаете, товарищ полковник?» Твердая губы кота тронула легкая улыбка. «Вообще-то я пока подполковник», — отреагировал лисица, уже понимая, о чем именно идет речь. «Уже больше сорока минут, как полковник, командующий космической обороной подписал приказ о досрочном присвоении вам очередного звания. Если честно, то мы вообще не наделись заиметь хотя бы одного живого центаврийца, а тут сразу парочка, так что смело цепляй звездочки, уже можно». «Нет, у нас так не принято, их сначала обмыть надо». «Это святое. Много тебе еще тут осталось?» Кот мотнул головой в сторону соленых озер. «Часа на два, может быть, чуть больше». Лиманы мы уже вычистили, теперь только мелкие озерца и плавни в верховьях. Тогда подожди пару минут, я сейчас вернусь. Кот с места упруго запрыгнул в открывающийся люк и вскоре вновь спустился на песок, держа в руке маленькую красную коробочку. Когда закончите, дай парням немножко отдохнуть, пусть позагорают и скупаются, сам слетая к невесте. Не понял, какой еще невесте? У тебя их несколько. К Ирине, разумеется, и делай предложение, ей уже давно пора. «Засиделась в девках, все тебя ждала, а это вам от меня подарок». Кот протянул лисицу на обтянутую бархатом коробочку, которую все еще держал в руке. Внутри лежало золотое колечко. «Ты что, постоянно с собой ювелирку возишь?» «Нет, в первый раз. Перед тем, как лететь сюда, что-то торкнуло, вот и захватил. У меня так бывает». «Спасибо. А эти куда?» — лисицын показал глазами на носитель. «К нам. Выкачаем всю информацию». Не волнуйся, назад они не выйдут. Все, я полетел. Добивайте оставшихся. А тебе, полковник, я рекомендую прямо сейчас усилить наблюдение за промоиной в дамбе напротив поселка Катранка. Кот запрыгнул в люк носителя, а лисицын нырнул в ступу, захлопывая за собой колпак обтекателя. Носители ступов взлетели одновременно. Десять километров, отделяющих его от промоины в дамбе, лисицын преодолел за две минуты. И успел вовремя. Над промоенный представляющий собой узкий 80-метровый канал, ширина которого не превышала 20 метров, а глубина полутора, велись рассерженными шершнями шесть ступ, поливая воду автоматными очередями. Затормозив в самом конце канала, где он слегка расширялся, соединяясь с Жаншейским озером, Лисицын снизился к самой поверхности воды, откинул колпак и дал почти в упор короткую очередь, добивая крадущегося над самым дном подранка, за которым тянулся хорошо видимый шлейф голубой крови. Через несколько минут осьминоги кончились, и Лисицин полетел к следующему прорану в дамбе, расположенному у озера Алибей. Там его вмешательство не потребовалось, как и у последнего прорана, ведущего в озеро Бурнас. Дельфины уже закончили свою работу, полностью зачистив акваторию. Космодесантники тоже уже были близки к завершению. Приказав собрать кротным носителям и пересчитать все трупы, Лисицин полетел к верховью озера Сасик. Там, в разветвленных дельтах, сразу двух мелких речушек Кагильник и Сарата, мелкие участки Тверди были настолько плотно перемешаны с заболоченными старицами, крупными лужами, тончайшими протоками, что сам черт рисковал переломать себе обе ноги. Водичка там для головоногих вряд ли была пригодной, но жить захочешь, полейшей в пресную. Поэтому Лисицын заставил космодесантников проверить русло обеих рук вплоть до Новой Алексеевки и Белолесья. Убедившись, что на территории в акватории Тузловского заповедника больше не осталось ни одного живого осьминога, Лисицын нарвал букет полевых цветов, выделил личному составу батальона два часа для отдыха и приема пищи, а сам полетел к гидроносителю. Опустившись на крышу, Лисицын мысленно позвал Ирину. Когда женщина поднялась к нему, он вручил ей букет, встал на одно колено и без каких-либо предисловий заявил, протягивая коробочку с кольцом. «Ира, я тебя люблю, выходи за меня замуж». «Что это?» — удивленно произнесла капитан третьего ранга, принимая из рук Сергея коробочку. «Ой, колечко. Смотри-ка, подходит!» — щебетала женщина, надевая его на палец. «Откуда ты узнал мой размер где взял кольцо? Неужели с собой возил?» «Нет, это подарок от кота». «Какого еще кота?» «Вот этого!» — Сергей показал картинку. «Вот это да! Кот собственной персоной. Постарел. Да еще и очки эти дурацкие надел. Я бы его, наверное, не узнал, если бы в не увидела». «Ты обратил внимание, как он ходит? Кот он и есть кот!» «Ты узнаешь? удивился Лисицын. «Конечно знаю. Еще со школьных времен. А ты знаешь, что он умеет предсказывать события?» «Теперь знаю. По рукой тому это кольцо. Я ведь понятия не имел, какой у тебя размер». «Меня другое удивляет. Как тесен мир? Ты хорошо знаешь моего брата Костю, встречаешься с котом, которого я знаю с детства, причем в тот же день, что и со мной. Папа хорошо знает тебя». «Ты не права, милая. Мир не тесен. На самом деле он очень тесен». «Это точно. Слушай, а почему ты все еще стоишь на колени?» «Так ты ведь мне так и не ответила. Согласна ли выйти за меня?» «Дурачок. А это что, по-твоему?» Она продемонстрировала кольцо на пальце. «Это обручальное кольцо. На моем пальце, которое нам подарил кот. Каким еще может быть мой ответ, когда все это так совпал? Сам подумай. Конечно, выйду. Вставай, любимый, иди сюда». Лисицын встал, обнял любимую женщину и крепко прижал к груди. Ирина подняла голову, и их губы соприкоснулись. Боевые плавцы не мешали влюбленным, своевременно убравшись в гидроноситель. Им был чем заняться, требовалось разместить внутри тех дельфинов, которые получили серьезные повреждения от щупалец и нуждались в лечении на биостанции. А Сергей с Ириной так и стояли на крыше гидроносителя, крепко обнявшись и прижавшись друг к другу. Они общались ментально, им не нужны были слова для того, чтобы передать чувство, которое они в этот момент испытывали, а вокруг было только море, тихо, почти не слышно плещущие небольшими волнами в борт гидроносителя, и узкая полоска берега на горизонте.